Глава двадцать Тимур. Это была даже не злость. Я вообще не могу описать те эмоции, которые меня взяли после того, как я увидел СМС на экране телефона Киры. Я не имел права смотреть, а тем более предъявлять ей претензии, но, черт возьми, я не мог иначе. Это было выше моих сил. Это говорило только о том, что я теряю ее окончательно. Если раньше я верил, что Кира не так скоро позволит себе отношения или что-то похожее на них, сейчас я знал, что это не так. Сейчас все выходило из-под того, даже пусть видимого контроля. и Я терял ее. И я не мог этому противостоять. Она не идет на контакт вообще. Мы обсуждаем детей, их будущее и настоящее, и все. Вопросы о нас заканчиваются одним и тем же. Она не простит. А как сделать так, чтобы она хотя бы не вспоминала о том, что видела, я не знаю. Но и время, которое, возможно, требуется, я дать не могу. Потому что Кира слишком красива, желанна и слишком хороша во всем, чтобы на нее не обращали внимания другие мужчины. Черт побери! Ее машина отъехала через несколько минут после того, как она удалилась из ресторана, а я остался сидеть размышлять. Дети разъедутся и... Что мне придумать? «Что сделать?» «Цветы и подарки, на которые она говорила и говорит только спасибо, это не то. Я всегда рядом, я поддерживаю ее, замещаю, когда она не может появиться на их мероприятиях, но это не для похвалы, это моя отцовская обязанность». Ничего в голову не приходит вообще. Вышел из ресторана и так не хотелось проделывать тот же маршрут, что обычно, поэтому оставил машину на месте и пошел гулять пешком. В этом районе красивые улицы, переходящие в зеленую парковую зону. Туда и пошел. Внезапно пришла в голову идея совместного отдыха. Я помню, как Кира говорила, что мечтает побывать в Греции или Америке. Только вот полагаю, что если туда мы и поедем, то отправит она меня и детей, а сама останется дома. Тимур? Услышал свое имя и остановился, смотря по сторонам. Кристина стояла в компании Степа и их дочери. Мало хотелось испортить им прогулку своим присутствием. Насколько я понял, мы теперь не относимся друг к другу по-дружески. Хотя разговора определяющего нас не было, помимо Андрея. «Привет всем». Они в ответ поздоровались, а Степан пожал руку, не выказав особого недовольства. отдыхайте «Да. А ты?» «И я». Отметили окончание школы Лили и разошлись по домам. «Ясно. И мы вот тоже. Сейчас еще Андрей и Ира придут с Лизой». Хотели и вас позвать, но Кира сказала, что вы сами запланировали праздник. Понятно. Тогда хорошего отдыха. Попрощались, и стоило отойти недалеко, как впереди заметил еще друзей. «Привет, дядя Тимур!» «Привет!» — приобнял по привычке крестницу. Ира кивнула и прошла мимо, взяв за руку дочь. «Ты что-то хотел?» — спрашиваю друга, который остановился вместо того, чтобы пройти мимо. «Узнать, как дела. Вроде нормально. Переживаешь? За тебя?» «За меня, насмешил!» «За себя, дружище!» Хлопая его по плечу, проходя мимо. «С чего это?» «Да так, я тут узнал разное от нашей общей знакомой, но ты не переживай, у меня своих забот полно». Иду в сторону дороги. Бесит его высокомерие этот взгляд. Может, Мира и намекал на что-то там, но сейчас у меня нет времени в этом разбираться, да и устал я очень копаться в этом сундуке каких-то тайн. Андрей хватает меня за плечо и не дает уйти. «Если хочешь что-то сказать или предъявить, то делай это сейчас». Поворачиваю голову, видя в нем что-то похожее на страх, и усмехаюсь. Руку убрал, на тебя смотрит жена и дочь, идиот. Вырываю свою из его захвата и ухожу. Дальше идет череда рабочих дней и экзаменов у дочери. Только постоянные мысли о Кире и, черт пойми, о ком-то этом не выходят из головы. Само содержание сообщений говорит о том, что они знакомы давно. А этот кот номер чей? Италия? Она же там отдыхала весной. Неужели познакомилась еще тогда? Если так, то все реально хреново. Ищу повод встретиться с ней вновь. Но он находится сам. Привет. Извини, что беспокою. У Лили завтра экзамен, а у нас закрытие года. Сдаем отчеты по работе. Не смогу вырваться никак. Ты не мог бы Мишу отправить на стадион городской? Намечаются соревнования городские, там тренировки проходят. Это примерно половина двенадцатого. Привет. Конечно, не вопрос. И заберу его тоже сам. Не волнуйся и работай. Спасибо, пока. До встречи. Бью мысленно себе пять, надеюсь, что Кир уже будет дома к тому времени, как мы приедем. Тимыч, после работы поехали в бар. Ко мне входит пара коллег, когда я уже собирался на выход. У Влада днюха. И я помню, извините, ребят, не сегодня. Вы же вроде разошлись с Кирой. Пошли, развеешься. С чего ты это взял? Удивляюсь подобной наглости. «Ну, там говорят, что ты с этой сучкой-клиенткой после ресторана зажигал где-то». «Кто это говорит? Вам заняться нечем, не распускайте, как девки». «Да вас видели тогда. Кто-то из наших вернулся в ресторан, а там вы». «Не, я тебя не осуждаю, я бы и сам такой отделал». «Вон пошел». Вспоминаю задумчивые взгляды начальника, особенно первые дни после сделки, и теперь становится все понятно. Не представляю, что он там думает обо мне и о заключении того чертового договора. Однако бегать и кому-то что-то доказывать я не стану. Отвожу сына, как и обещал, на стадион. Дочери желаю удачи на экзамене. Кире заказываю ее любимые пирожные прямо в офис и работаю дальше вплоть до звонка Миши. Возвращаюсь за ним и по пути домой закупаем продукты. Не знаю, можно ли себе позволить приготовить ужин на их квартире или не стоит. Не хочется переступать грань. На входе натыкаемся на Лилю. «Привет. Нас встречаешь? Как прошел экзамен?» «Привет. Не знаю пока что. Надеюсь, что на четверку сдала». «Умница. Я в тебе не сомневался. А куда идешь?» «Да хотела дядю Колю, соседа, попросить, чтобы он помог повесить карниз». «Какого еще соседа? Я сам все сделаю». «А, ну ладно. Он просто нам уже помогал, но я не против. Пойдем». Она показывает, что и как должно висеть, и уходит раскладывать продукты. «У вас шуруповерт есть?» «Нет, отвертка есть какая-то». «Понял, сейчас вернусь». Пока съездил в магазин и купил чемоданчик с удобными инструментами, чтобы у Киры они были дома, уже и проголодаться успел, а время подходило к шести. Видимо, она задерживается. Прикручиваю карниз и собираюсь уже уходить. «Па, а кушать будешь? У нас оставался гуляш с пюре, и я салат сделала». «Ммм, вкусно звучит, но голоден ужасно. Спасибо» принимаюсь за еду сын тоже приходит к нам и как раз в тот момент когда мы пожелали друг другу приятного аппетита возвращается кира кира экзамены лили проходят в общем то без нервов она уверена в своих знаниях поэтому просто спокойно готовимся с ней и сдаем результаты будут известны правда не сразу но зато в качестве развлечения прошлись по магазинам, купили платье на выпускной для дочери, сыну, как обычно, спортивные вещи, ну и мне платье для вечера, когда моя девочка получит аттестат. Записались, лили в салон на маникюр и педикюр. В итоге вышла оттуда еще и с новой прической. Давно хотела коры попробовать, вот и решилась на него неожиданно. «Мам, очень круто! Ты красотка!» «Спасибо. Завтра последний экзамен. 20 Двадцатого силе? «Да, без изменений». «Мам, а до утра можно же остаться в школе будет? Это традиция. Посмотрим. Если эту традицию все еще сохраняет учителя, то почему бы и нет?» А мы уже классно спрашивали, и она сказала, что директор дала добро. «Значит, и ты там будешь, но без глупостей». На следующий день я поняла, что в отчетах какие-то нестыковки образовались, и пришлось отменить поездку с сыном. Благо Тимур разрешил ситуацию и поехал с ним вместо меня. До вечера прокопали тоннель и все исправили, что не могло не радовать. Боже, я без сил. Девочки, завтра разрешаю всем приехать на час позже! Подчиненные радостно вздыхают, так же, как и я, откинувшись на спинки своих кресел. Кир, дались, отзываюсь, даже не открыв глаза. А ты че с Захаровым не идешь на свидание? Мы же видим, как он на тебя смотрит. А вам все надо знать. Ну не ругайся, начальник, интересно же. Он смотрит, а я на него нет. Не нравится? Не знаю. Он приятный мужчина в общении, например, но на большее я бы его не стала рассматривать. К тому же я пока что не думала о чем-то серьезном. И пироженки вкусные были. А это и не от него. Это Тимур прислал. Поняли? И все. Больше без вопросов. Впрочем, я и сама уже не хотела говорить. Легкость моментом испарилась, и все засобирались домой. «Пока, Кир!» «Пока, девочки!» Закрыла свой кабинет и поспешила на выход. Села в машину и сразу же зазвонил телефон. «Да, Ирин?» «Кир, встретимся. Что-то случилось? Я сегодня без ног и вымотана ужасно». «Да...» Она замолчала вдруг. «Ты в порядке?» «Сложно это все. Я просто хотела спросить, и тебя не хочу зря в это втягивать, да и тема не очень приятная, но больше не у кого. Ты по поводу Тимура, что ли?» «Ну, частично. Я по Андрею, но да, твоего это тоже касается». Мало хотелось говорить о моем бывшем муже и нашем разводе, но подруге помочь все же надо. «А ты сейчас где?» «С работы еду. Я тоже собиралась. Тогда давай в центре в кафе встретимся, и тебе, и мне будет одинаково домой». «Хорошо. Приезжаю первый и заказываю нам обеим чайничек черного чая». Если честно, звонок и тема разговора напрягли. Может, та реакция Иры в телефонном звонке, когда я была в Италии, неспроста меня зацепила?» Андрей и Тимур одноклассники, как и та женщина. Ира, насколько я знаю, появилась в жизни своему мужа в институте. И что там могло произойти тогда? А вдруг сейчас, как и Тимур? Трясу головой, словно это развеет тот ужас, который я невольно представила. «Ты чего, знабит? слышу над собой ее голос. «Ага, от мыслей. Ты меня слишком заинтриговала». «Эх, заинтриговала. Спасибо за чай, тоже хотел заказать». «Для кофе поздновато будет. Решила по чаю. Рассказывай». «Кир, ты прости, что опять эта тема? Я же понимаю, что ты сейчас пытаешься все забыть и так далее». «Ну, в общем, 25-го мы в парке встретились с Кристиной с семьями. Ну, помнишь, мы хотели все вместе праздновать последний звонок?» «Помню, и...» «Ну, и Тимуру увидели. Мой и твой, точнее, бывший твой, что-то сцепились там». «Боже, подрались, что ли?» «Да нет. Ну, плечами там стукнулись». И, в общем, после этого Андрей весь на нервах. Огрызается, без настроения ходит. Ого, странно так. В том-то и дело, что странно. На него не похоже как-то. Ну, бывают у него перепады, но что-то затянулись они. А ты говорила с ним? Пыталась. Спросила, в чем дело, сказал, все в норме, Ира, не сейчас. Спросила потом, что случилось там с Тимом. Так он так глянул на меня, что я подавилась вафлей. Хм. Я и хотела спросить, может, Тимур что-то говорил тогда или недавно про Андрея? Или в разборках ваших он о чем-то упоминал? — Да нет, Ир. Мы в основном по существу, о том, что между нами. Она чуть ли не со слезами на глазах отворачивается от меня. — Ну ты чего? Перебеситься, потом поговоришь спокойно. Это же Андрей и Риш. Да он вообще изменился, как только произошла та ситуация Тима и этой Миры. Он как узнал, кто замешан, на себя перестал похожим быть. Мы же, когда встречаться начали с ним, часто эта мера мелькала в их разговорах. Потом спросила, кто это. Он и признался, что она девка, с которой он был когда-то на раз, знаешь. А потом Соня поведала, что там за мадам. Я, когда услышала от тебя это имя, не сразу даже сообразила, что речь о ней самой. Даже забыла, кто она такая. Ну, не ревновать же его к прошлым девчонкам. И ты думаешь, что это правда из-за нее? Я не знаю. Говорю, что вижу. Может, просто совпало так. «Даже не знаю, как тебе быть. Думаю, нужно поговорить. Это ведь не норма». «Меня это излит и страшит, понимаешь? А вдруг...» «Черт, даже сказать не могу. Как ты вообще держишься?» «Сначала на соплях держался, если честно. Сейчас уже лучше. А как его увижу, так сразу назад откидывает. Но лучше не думай об этом. Ты ведь можешь и ошибаться». «Надеюсь на это. Но что, если он тоже решил тряхнуть стариной? Ир, я думаю, ты зря накручиваешь себя». Подожди разговора. Я сейчас, знаешь, вообще поняла, что мы в браке совершаем столько ошибок. Желание не нагнетать и замолчать какую-то мелочь сегодня, потом снова и снова, это ведь мелочь, это ведь ерунда, приводит к более плачевным результатам. Порой нужно говорить, иначе теряется что-то важное. Я знаю, но здесь, мне кажется, не мелочь. Я мужа не узнаю. И я своего не узнала после. отвечая на автомате, задумавшись и окунувшись тот первый вечер, но сразу же останавливаюсь. «Так, все. Сейчас едешь и говоришь с ним. Может, он устал по работе, а ты тут его во всех грехах обвинила уже». «Ладно, ты права». В дороге телефон звонит пара СМС, но сегодня ни единой пробки не было, поэтому не стала отвлекаться, потому что и так задержалась. Хотя, думаю, Лили с ужином разберется и без меня. Купила в магазине рядом с квартирой хлеб и йогурт, а на парковке заметила знакомое авто с известными мне номерами. Поднялась на пятый. Открыла дверь, а там ужин полным ходом. Делаю пару вдохов, выдохов, потому что мне перестает нравиться, что я будто и не разводилась с Тимуром и продолжаю с ним на одной территории жить. Общается с детьми — это замечательно, но моя территория перестает быть моей, и это неправильно. Это больно. Медленно вхожу в комнату, и на меня смотрят три пары глаз. «Приятного аппетита всем!» Ухожу в комнату и закрываюсь изнутри. Вспоминая про телефон и сразу же вытаскиваю его из сумочки. У меня к тебе вопрос. Какой у тебя любимый ресторан в твоем городе? С Михелем мы общаемся нечасто. На самом деле мне даже нравится, что он не обрывает мне телефон своими СМС. Тогда мы с ним говорили по телефону так долго, что я практически уснула с трубкой возле уха. Он раскрылся как интересный мужчина со своим уникальным юмором. Он рассказывал о Европе и местах, где побывал. Показывал мне снимки, которые его больше всего потрясли своей красотой. Он большую часть детства прожил в России, поэтому русский язык и знает так хорошо. Уже потом они переехали в Италию всей семьей, и после развода родителей он все так же часто бывает здесь. В общем, мы говорили долго, и мне понравилось, потому что было легко. Может, потому что он далеко, и я слышала лишь голос из трубки. Не знаю. И вот его вопрос. Нет любимых есть те, в которых нравится кухня. Тогда я приглашаю тебя на свидание в любой из них в эти выходные».